«Послушайте, бульдог-бульдог!» – сказал незваный гость. «Позвольте мне, бульдог-бульдог, докушать эту кость». Рычит бульдог на таксика. «Не дам вам ничего!» Бежит бульдог за таксиком, а таксик от него. Пекут они вокруг столба, как лев бульдог рычит. И цепь стучит вокруг столба, вокруг столба стучит... «Теперь бульдогу-косточку не взять уже никак!» А таксик, взявший косточку, сказал бульдогу так «Пора мне на свидание! Уж восемь! Без пяти! Как поздно! До свидания! Сидите на цепи!»